Предыстория Сухаревой башни. Сухарева башня требует к себе особого подхода, нежели какой-либо другой архитектурный памятник, и поэтому ее история приобретает такие черты, которые для обычного исторического сочинения, мягко говоря, не характерны, но в данном случае закономерны и неизбежны. Прежде всего, обратим внимание читателя на то что Сухарева башня не просто архитектурный памятник национального и мирового значения, но что еще важнее, заветная народная легенда и заветный народный символ. Ни об одном московском здании не существует столько преданий, народных сказов, быличек. Этот жанр фольклора Даль определяет так: иногда вымысел, но с быточный, не сказочный. Легенд, устойчивых слухов сколько о Сухоревой башне. Во всех, к сожалению, очень немногочисленных исторических работах о Сухоревой башне, изданных в XIX и XX веках, обязательно поднимается вопрос о фольклорных и легендарных источниках ее истории. Автор первой монографической работы о Сухоревой башне «Сухарева башня в Москве, издание 1862 года, До этого в газете и сборнике 1842 и 46 годы профессор Московского университета, историк, археолог, филолог Иван Михайлович Снигерёв писал: "С историей Сухаревой башни соединено много любопытных и важных воспоминаний, много чудесных преданий", замечая при этом: "Они составляют внутреннюю жизнь этого памятника". Он пересказывает в своём очерке уже известные в литературе легенды называя их преданиями о колдуне Брюсе и другие, и в то же время помещает новые, личные им услышанные от старожилов. Следующая работа о Сухоревой башне под таким же названием, как и у Снегирева, «Сухарева башня в Москве, исторический очерк, была издана в 1913 году Московской городской управой. Ее автор, Фомин, ученый архивист, служащий архива Московского городского управления, В предисловии пишет, что очерк написан в связи с вопросом о реставрации Сухаревой башни и целесообразном использовании ее помещений. Хотя автор в том же предисловии предупреждает, что в своем труде он обращает преимущественное внимание на технические проблемы, но несмотря на это приводит в нем легендарные свидетельства о Петре I как о вероятном архитекторе башен. Выдающийся московский доктор исторических наук Петр Васильевич Сытин, свою книгу "Сухарева башня", издание 1926 года, снабдил весьма знаменательным подзаголовком: "Народные легенды о башне, ее история, реставрация и современное состояние". Явно подразумевается, что в данном случае документ и предание как исторические источники имеют равное значение. Автор новейшей работы о Сухаревой башне, Сухарева башня: исторический памятник и проблемы его возсоздания, издание 1997 года, научный сотрудник Института истории естествознаний и техники Георгий Михайлович Щербо, несмотря на специальную задачу, определенную названием книги, заявляет в ней, что не может ограничиться одной строительно-технической стороной темы. Оценить Такое насыщенное историческим дыханием сооружение, как Сухарева башню, пишет он, невозможно без учета человеческого фактора. История башни тесно связана с жизнью и деятельностью многих людей разных сословий и происхождения и судеб. Иван Михайлович Снегирев, беззаветно любивший Москву и по единодушным отзывам современников знавший её историей памятники как никто другой, Был первым и единственным исследователем Сухаревой башни, почувствовавшим ее одухотворенность и сказавшим не только об исторических годах и событиях, протекших над нею, но и о внутренней жизни сего памятника. Для пояснения хода мысли Снегирева и выявления более четкого терминологического смысла его суждений стоит сопоставить его слова с известным высказыванием Лермонтова из сочинения Панорама Москвы. Москва не есть обыкновенный большой город каких тысяч, пишет Лермонтов. Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке. Нет. У нее есть своя душа, своя жизнь. Как в древнем римском кладбище, каждый камень хранит надпись, для толпы непонятную, но богатую обильную мыслями, чувством, вдохновением для ученого, патриота и поэта. Леромтов написал это за 12 лет до очерка Коснегерё. Но Панорама Москвы была опубликована только в 1891 году, поэтому Снегирёв не мог её знать. Однако общность ощущения Москвы двумя москвичами, юным поэтом и маститым учёным, кстати, профессором латинского языка и римских древностей, несомненно, И не случайно общая народная молва отметила, что задолго до того, как была построена Сухарева башня, место, на котором она стоит, уже было связано с дорогим для народного сознания именем. Из предания, передававшегося в слободах окрест Сухаревой башни из поколения в поколение, всем их жителям было известно, что в давние времена в княжние великого князя московского Дмитрия Ивановича по прозвищу Донской Святой преподобный игумен Сергий Радонежский, идущий из своего Троицкого монастыря в первопрестольный град Москву, всегда останавливался на отдых как раз на том месте, где стоит башня. Тогда здесь был лес, а до города, находившегося на Бравицком холме над Москвой рекой, оставалось еще около трех верст. Преподобный сидел, отдыхал под елью, прислонив к дереву посошок и творил святую молитву. В память об этом на Сухаревой башне был установлен образ преподобного Сергия. Преподобный был также изображен и на полковом знамени стрельцов, охранявших башню. Пушкари, а основным оружием башни были пушки, особенно чтили Сергия. Он считался покровителем российской артиллерии. Сергий Радонежский духовный вождь в борьбе русского народа за освобождение от татарского ига. Благословивший Дмитрия Донского на Куликовскую битву был и остается одним из самых почитаемых на Руси святых. Василий Ключевский в 1892 году в юбилейные торжества в 500-летия кончины Сергия Равнинского и по поводу многотысячного пешего крестного хода из Москвы в Троице-Сергиеву лавру произнес свою знаменитую речь: "Значение преподобного Сергия для русского народа и государства. В ней историк говорил, что в течение пяти веков идут к Сергию с мольбами и вопросами русские люди, среди которых были и иноки, и князья, и вельможи, и простые люди, населяющие, и что ныне, речь идет о конце XIX века, не иссяк и не изменился по составу поток приходящих к его гробу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 и разглядеть там еще тлевшие и искры того же огня, которым горел озаривший их светоч. Сухарева башня со своего основания пребывала с именем Святого Сергея Радонежского и под его образом. Как и все исторические средневековые города, Москву для защиты от нападения врагов окружали крепостные стены. Сначала, когда город умещался на Боровицком холме, его защищала сохранившаяся до нынешних времен Кремлевская стена. Затем по мере роста города и превращения пригородных слобод и сёл в городские улицы были построены новые линии крепостных стен. В начале XVI века Китайгородская стена вокруг прилегающего к Кремлю района, и сейчас называющегося Китай-городом, еще полвека спустя по сегодняшнему бульварному кольцу встала стена Белого города. К концу XVI века московский посад разросся и распространился настолько, что выйдя за пределы Белого города, подошел как раз к той границе, по которой проходит нынешнее Садовое кольцо. Весной 1591 года в Москве было получено известие о том, что хан Крымской орды Козыгири собирает войско к походу на Русь, и царь Фёдор Иоаннович повелел строить укрепления вокруг новых посадов. Строительство укреплений вокруг Москвы, принавившей над городом опасности, шло очень быстро. Ставились надолбы, тыны, частоколы, устраивались завалы, рылись рвы и насыпались валы. Современники называли эти укрепления скородомом, так как они были скоро задуманы и скоро поставлены. В 1591 году врагам не удалось подойти к городу после жестокого сражения у села Коломенского, Казыгирей отступил от Москвы. Русское войско преследовало Крымцев до Тулы и захватило много пленных. Но нападение татар показало, что существует реальная опасность для города и необходима четвертая линия оборон. Подход же крымского царя, сообщает летопись, чающий его впредь к Москве приходу, повели государь кругом Москвы, около всех посадов поставить град Древяной» то есть основательную, настоящую крепостную стену. На следующий год строительство было закончено. Вставшая вокруг посадов крепостная стена представляла собой внушительное сооруженье. Она имела 50 башен, в том числе 34 проездных. По внешней стороне стены был вырыт широкий и глубокий ров. Новая стена получила название Деревянный город. На так называемом Петровом плане Москвы, он был найден в архиве Петра I, сделанном в 1597-99 годах, хорошо видны башни и стены деревянного города. Проездные башни, или как их называли в Москве, ворота, ставились там, где к стене подходили дороги и получили свое название по той дороге, которая проходила через них или по городской улице, которая к ним вела. Старинная дорога на Владимир, Суздаль, Ярославль и другие северо-восточные земли к тому времени на территории города давно уже стала улицей и называлась Сретинкой. И поэтому башня деревянного города на Владимирской дороге получила название Сретинские ворота. Изображение Сретинских ворот на Петровом плане дает полное представление об их внешнем виде. Ворота имеют два проезда. Над проездами видны бойницы, завершается башня тремя боевыми и одновременно наблюдательными площадками, покрытыми шатровыми крышами. С внешней стороны стены через ров к башне перекинут бревенчатый мост. В смуту начала 17 века, когда в Москве находились польско-литовские войска и русское ополчение в жестоких боях выбивало врага из города, стены и башни деревянного города были сожжены интервентами. После того, как деревянный город стал границей города, церемониальные государственные встречи стали проходить у его ворот. Особенно знаменательными в истории страны стали две встречи у Сретнинских ворот. Первая происходила 18 июля 1605 года. Тогда москвичи встречали за Сретнинскими воротами деревянного города прибытие инкини Марфы, последней жены Ивана Грозного, матери царевича Дмитрия. В Москве уже царствовал же Дмитрий, и ему было необходимо, чтобы Марфа признала его своим сыном. Главное действо развивалось при въезде в Москву. Царица ехала в открытой карете. Уже Дмитрий с обнаженной головой шел рядом с каретой. Царственная мать и сын, как описывает современник, выражали радость встречи, и видя это растроганный народ вопил и плакал. Для народа это было время надежд. Страна наконец-то обрела законного, доброго, как надеялись царя. Тогда почти все поверили, что Дмитрий действительно чудесно спасшийся царский сын, поверили и материнскому слову. До сих пор эта вера жива, и даже некоторые ученые историки разделяют ее. 2 мая 1613 года в воскресный день Там же, освобожденная от польских оккупантов Москва встречала избранного Земским собором и потому законного царя Михаила Романова. В находящейся в оружейной палате рукописной книге 17 века Избрание на царство Михаила Федоровича Романова, проиллюстрированный большим количеством миниатюр, среди прочих сюжетов изображена и эта встреча. От самых стен вдоль дороги с одной стороны выстроены стрелецкие полки с распущенными цветными знаменами, с другой стороны густая толпа бородатых почтенных купцов, вокруг юного царя священство с иконами, бояре. Но так как книга Избрание на царство Михаила Федоровича Романова была написана в середине 17 века, то стены и ворота деревянного города на этой иллюстрации не соответствуют времени изображенной встречи. Они представляют их состояние на время создания книги. Лишь два десятилетия спустя после сожжения поляками в 1630 е годы кольцо оборонительного укреплений Москвы по линии деревянного города было полностью восстановлено и усилено. Теперь были возведены укрепления в виде земляного вала с орвом перед ним и за ним. Высокий земляной вал и рвы были основной частью новой оборонительной линии, но по нему, как и прежде, был построен деревянный острог, то есть крепостные стены и башни. Проездные башни нового острога были выше и мощнее прежних, так как они стояли не на валу, а на материке, и вал примыкал к ним вплотную. Свала был вход на Верхний Ярус башни, где стояли пушки. Охрану городских стен и ворот несли стрельцы. В 17 веке основную часть российских военных сил составляла стрелецкое войско, которое, кроме исполнения своих прямых военных задач, играло значительную роль в общественной и политической жизни страны. Стрелецкое войско было создано в середине XVI века Иваном Грозным, когда в русской армии получило широкое распространение огнестрельное оружие. Пушки и оружие ручного огненного боя пищали. На Руси это оружие получило название по внешнему сходству с музыкальным духовым инструментом дудкой пищаль. Ружьё называли просто пищалью, пушку колесной пищалью. Вооруженные пищалями воина назывались стрельцами. Московское стрелецкое войско Ивана Грозного состояло из шести полков по 500 человек. Командовали полками стрелецкие головы из боярских детей, и было определено стрельцам жалование 4 рубля на год. Стрельцы несли охрану царского дворца, городских стен и ворот. Посильны были стрельцы особыми слободами. После Ивана Грозного стрелецкое войско перестало быть исключительно царской охраной. Полки стрельцов появились и в других городах. Стрелецкие полки участвовали в походах, в военных действиях, приобретая характер общей армии. Однако при этом стрелецкое войско сохраняло и некоторые свои особенности, заложенные при его образовании. Организация и правовое положение стрелецкого войска зиждились на принципах и изывно существовавших на Руси и сохранившихся до XX века в казачьих войсках. Стрельцами могли стать только вольные люди. Их служба была пожизненной и наследственной. Стрельцы получали от казны денежное, хлебное жалование, сукно на платье из царские казны ежегодно. У них были свои начальные люди: головы, полуголовы, полковники, сотники, назначавшиеся из дворян и пятидесятники и десятники из рядовых стрельцов. Стрельцы имели льготы по налогам и побочным приработкам: торговле, ремесленничеству, но при этом они были обязаны за свой счет приобретать военные снаряжение, содержать в порядке веренные им укрепления. Таким образом, стрельцы представляли собой особое сословие потомственных военных со своими правами, обязанностями, традициями, и особым бытовым укладом. Они занимали место между поместным служилым дворянством и городским посадским населением. У каждых городских ворот дежурил один определенный стрелецкий полк, и тут же находилась слобода, в которой стрельцы этого полка жили. В составе московского населения стрельцы занимали заметное место и в городской общественной жизни играли значительную роль. Стрелецкие полки назывались по фамилии командира полковника, а Стрелецкая слобода получала название по полку. До сих пор в Москве сохраняется память о дислокации стрелецких полков в названиях улиц и переулков. Например, там, где сейчас находятся Зубовские улицы и площадь, стоял Стрелецкий полк полковника Ивана Зубова, и была Стрелецкая слобода Зубова, где большой и малый Лёшинский переулки полковника Афанасия Лёвшина где большой и малый Никола-Воробинский переулки, полковника Данилы Воробина, где Вишняковский переулок, полковника Матвея Вишнякова. Название Слобод отразились также в названиях слободских церквей. Церковь Знамение Пресвятой Богородицы, что в Зубове, Покрова Богородицы, что в старом Лёшинском полку, Николая Чудотворца в Воробине и в других. У Сретенских ворот земляного города Располагался стрелецкий полк полковника, имевшего также придворное звание стольника, Лаврентия Панкрасиевича Сухарева. Стрельцы Сухаревского полка не только несли службу по охране ворот, но также в очередь назначались на дежурство в Кремль. Кроме того, у них была обязанность при возвращении царя или царицы из загородного похода встречать их поезд у земельного города и идти подле царя или царицы по обе стороны для проезду и тесноты людской поэтому Сухаревский полк был известен при дворе